Глава вторая. Он именно влетел. С каким-то сияющим лицом, радостно, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить. «Вот и я!» — провозгласил он на всю комнату. «Тот, которому надо было бы быть раньше всех, но сейчас узнаете все, все, все. Да, Вича Папаша, мы с тобой двух слов не успели сказать». А мне много надо было сказать тебе. Это он мне только в первые, в добрые свои минуты позволяет говорить себе «ты», — прервал он, обращаясь ко мне. Ей-богу, в иное время запрещает. И какая у него является тактика? Начинает сам говорить мне «вы». Но с этого дня я хочу, чтобы у него всегда были добрые минуты. И сделаю так вообще. Я весь переменился в эти четыре дня. Совершенно, совершенно переменился. И все вам расскажу. Но это впереди. А главное, теперь вот она, вот она опять, Наташа, голубчик, здравствуй, ангел ты мой, — говорил он, усаживаясь под нее и жадно целуя ее руку. тосковал то я по тебе в эти дни, но что хочешь не мог, управиться не мог. Милая ты моя, ты как будто похудела немножко, бледненькая стала какая -то. Он в восторге покрывал ее руки поцелуями, жадно смотрел на нее своими прекрасными глазами как будто не мог наглядеться. Я взглянул на Наташу и по лицу ее угадал, что у нас были одни мысли. Он был вполне невинен. Да и когда, как этот невинный мог бы сделать сильнолатым? Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи. Точно вся кровь, собравшаяся в свое сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засеркали, и она гордо взглянула на князя. «Но где же ты был? Столько дней!» — проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и неровно дышала. «Боже мой, как она любила его!» То-то ей, что я в самом деле как будто виноват перед тобой. Да что, как будто разумеется, виноватый сам это знаю и приехал с тем, что знаю. Катя вчера и сегодня говорила мне, что не может женщина простить такую небрежность, ведь она все знает, что было у нас здесь во вторник. Я на другой же день ей все рассказал. Я с ней спорил, доказывал ей, говорил, что эта женщина называется Наташа и что во всем свете, может быть. Только одна есть травма ей, это Катя. И я приехал сюда, разумеется, знаешь, что я выиграл в споре. Разве такой ангел, как ты, может не простить? Не был. Стало быть, непременно что-нибудь помешало, а не то, что разлюбил. Вот как будет думать моя Наташа. Да и как тебя разлюбить? Разве, возможно, все сердце наболело у меня по тебе, но я все-таки виноват. А когда узнаешь все, меня же первой оправдаешь. Сейчас все расскажу. Мне надобно излить душу перед всеми вами, с тем и приехать. Хотел было сегодня, было полминутки свободной, залететь к тебе, чтобы поцеловать тебя на лету, но и тут неудач. Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это еще до того времени, когда я на дрожках сидел, папа, и ты меня видел. Это я другой раз... По другой записке к Кате тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают. Иван Петрович, вашу записку я только вчера ночью успел прочесть. И вы совершенно правы во всем, что вы там написали. Но что же делать? Физическая невозможность. Так и подумал. Завтра вечером во всем оправдаюсь, потому что уж сегодня вечером невозможно было мне не приехать к тебе, Наташа. Какая это записка? Спросила Наташа. — Он у меня был, не застал, разумеется, и сильно разругал в письме, которое мне оставил за то, что к тебе не хожу, и он совершенно прав, это было вчера. Наташа взглянула на меня. — Но если у тебя доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны, — начал был князь, — знаю, знаю, что ты скажешь, — перебил Алеша. — Если мог быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причин быть здесь, совершенно с тобой согласен, и даже прибавлю от себя, не вдвое причин а в миллион больше причин. Но, во-первых, бывают же такие странные неожиданные события в жизни, которые все перемешивают и ставят вверх вновь. Ну вот и со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни я совершенно изменился весь до конца ногтей. С были же важные обстоятельства. Ах, боже мой, да что ж с тобой было? Не томи, пожалуйста, скричала Наташа, улыбаясь на горячку Алёши В самом деле Он был немного смешон, он торопился. Слова вылетали у него быстро, часто, беспорядко, какой-то стукотней. Ну, все хотел говорить, говорить, рассказывать.